Глава седьмая Внешнее спокойствие Чигаева могло означать лишь одно. У нашего командования выработано решение на ответные действия. Как только он вышел из палаты со своими сопровождающими, я подошел к телевизору и включил его. Что-то в новостях уж однозначно должно быть. Такой инцидент не может остаться незамеченным. «Сбитый накануне турецким истребителем советский бомбардировщик Су-24 выполнял полет над территорией Сирии. Это подтвердили военном руководстве нашей страны», — выступал диктор новостей Сирийского Первого канала. «В Сирии именно этот канал был основным в эти годы, и распутникового телевидения еще не наступило. Меня же больше интересовало, что сказали в Советском Союзе, ситуация-то весьма серьезная». Наш самолет сбит истребителем страны, с которой мы не воюем. Официально Турция не помогает сирийской так называемой оппозиции. Зато на территории северных провинций Сирии действуют вооруженные отряды группировки, которая признана в Турции политической партией. Это я про черных орлов. Ну и вишенкой в моих рассуждениях является то, что Турция член НАТО. Но есть у меня сомнение, что кто-то в этом североатлантическом собрании хочет воевать с Советским Союзом пресс-служба Североатлантического Альянса выступила заявлением по итогам прошедшего вчера экстренного совещания представителей стран. Сообщил диктор еще одну новость. В этом заявлении были одни сплошные обвинения, опасения, настороженности и обеспокоенности. Я же все продолжал ждать заявлений с нашей стороны. Может, кто-то выступит и прояснит ситуацию? В коридоре раздался кашель. Я повернул голову в сторону двери, ожидая, что именно ко мне сейчас войдет этот человек. Пускай у меня с ним было не так много встреч, но этого представителя КГБ я запомнил. «Добрый день, товарищ Клюковкин!» Появился на пороге моей палаты тот самый человек, с которым я виделся перед высадкой группы нашего спецназа. В одной руке у него был пакет, а в другой – портфель. «Приветствую! Чем обязан?» – спросил я. Статный мужчина сегодня был одет в бежевую рубашку с серым галстуком и темной брюки, и он по-прежнему изучающе смотрел на меня большими зелеными глазами. «Ничего такого не подумайте. Я вас зашел проведать, пока полковник Сапин занят делами на базе. Это вам!» Протянул он мне заполненный фруктами пакет с эмблемой известных сигарет. «Ну да, просто так сделал крюк до Дамаска, чтобы мне апельсинов принести, и фиников, и гранаты, и яблок, и еще разных фруктов. О, не поскупился мой гость!» «Щедрое угощение! Спасибо большое!» — поблагодарил я и поставил пакет рядом с кроватью. «На здоровье! Как себя чувствуете? Я знаю, что катапультирование не всегда проходит гладко. У меня много знакомых летчиков. Да я и сам долгое время жил и работал во Владимирске». «В испытательном центре ВВС?» – спросил я. «Не в нем, конечно, но общие дела делали, так сказать», – улыбнулся комитетчик, присел на стол рядом с кроватью, а портфель поставил рядом. В это время на экране телевизора показали турецкого президента, выступающего заявлением по поводу сбития Су-24. «Не может быть никаких сомнений, что мы сделали все, чтобы избежать этого инцидента, но нужно уважать право Турции и защищать свои границы», – сказал президент Турции Кенан Эврен. Я достал из пакета яблока и протянул его гостю. «Не откажусь!» – улыбнулся он, взял у меня ярко-красный фрукт и пошел в ванную комнату. Телевизор все еще громко работал. Новостной выпуск по-прежнему продолжался в атмосфере рассказа об инциденте на границе Сирии и Турции в провинции Идлиб. Наконец-то показали реакцию наших руководителей. Заявлением выступил только заместитель главы Советского министерства иностранных дел. Накапливается критическая масса террористических проявлений на турецкой территории. В связи с этим наши переговоры в Стамбуле, которые должны были состояться на следующей неделе, отменяются. Также приостанавливается действие соглашения о развитии экономического и научно-технического сотрудничества 1977 года и другие договоренности с Турцией. Мой гость вышел из ванной комнаты и направился к двери. «Думаю, что можно выключить», – предложил я, встал и подошел к телевизору. «Не стоит, ты так поговорим», – откусил яблоко представитель комитета и закрыл дверь. Он снова вернулся и сел напротив меня. «Вы весьма проницательный человек, Александр. Догадывайтесь, почему я здесь?» – спросил мой гость. «Ну, явно не яблочко скушать и телевизор со мной посмотреть». «Верно. Черные орлы – это прокси компании «Блэк с которой вы уже пересекались». Су-24 был сбит истребителем F-16, это подтвердил наш летчик, который ступил с ним в бой. F-16 в эти годы Турция только заказала. Основную часть парка составляют F-4. Как я понимаю, неуспешно, спросил я. «Думаю, уровень подготовки пилотов в Блэк-Рок вам известен не понаслышке. Летчик, сбивший наш самолет, ушел от ракеты. Он выполнил переворот и ушел вниз. Занял предельно малую высоту и скрылся. Все очень быстро и профессионально». «Тут и дураку понятно, что в Блэк-Рок лохов не держит. Однако мы все так же далеки с этим товарищем от сути нашего разговора. Давайте к делу». Мой гость заглянул в свой портфель и достал оттуда папку. На переплете был номер 880. Такое ощущение, что я где-то подобную папку встречал уже. А дело вот в чем. Поезжайте в отпуск, а потом сразу сюда. Для вас есть работа. Намекну вам, что дело очень серьезное, сказал представитель комитета, что-то отметил на листе в папке и убрал ее обратно. «Настолько, что даже не намекнете, в чем оно заключается? И вообще, такие вещи нужно согласовывать с моим руководством!» Представитель КГБ мило улыбнулся в ответ на мою претензию. «А, понял, херню спросил», — махнул я рукой. «Поправляйтесь, отдыхайте, я вас жду, товарищ Клюковкин», — пожал мне руку сотрудник конторы. Тут я вспомнил, что даже имени его не знаю. А как мне к вам обращаться? Спросил я, когда мой гость был уже рядом с дверью. Можете обращаться ко мне, Леонид Борисович. До встречи. Ох, и не люблю я их. До встречи. Так и хочется сказать вслед. Вы заходите к нам почаще. Без вас потом так хорошо. Только вот мне даже исходить тут некуда. То есть отправили в союз, как и обещал всем раненым Чегаев. Так что мне осталось только лежать и смотреть первый сирийский. «А, чуть не забыл», – вернулся в палату Леонид Борисович. «Известная вам особа не пожелала улетать на санитарном рейсе в Москву». «О, благодарю», – сказал я и быстро встал с кровати. Спину еще немного подтягивала а бровь еще долго будет затягиваться, но предвкушение от встречи с Антониной меня воодушевляло». Выйдя из палаты, я сразу попал в водоворот больничных хождений персонала и больных. Меня, как легко раненого, держали в терапии, так что мне нужно было добраться до хирургического отделения, где и лежала Антонина. «Господин, вам нельзя еще вставать», – бежала за мной медсестра, но я уже был почти в кабине подъемника. «Девушка, со мной все в норме. У меня профилактика геморроя», – сказал я, скрывшись за дверьми лифта. Я только и успел увидеть надутое лицо сирийской смуглой девушки в больничной униформе. Лифт тронулся, а до меня еще доносились ее причитания. В отделении хирургии меня ожидало новое испытание. Женщина с широкой костью преградила мне путь и не пускала в отделение. Как я только не пробовал ей объяснить, что мне нужно попасть к пациентке. «Чего захотел? Нечего. Зачем тебе к ней?» – спрашивала сирийская медсестра. Оценив ситуацию, я понял, что просто так тут не пройти и не обойти. Тем более уже про меня настучали врачу, и он тоже показывал мне на дверь. «Уважаемая Мавджуда Хадам, вы не представляете...» Но Мавджуда не уступала дорогу. «Видимо, мое природное обаяние на сирийских замужних женщин не действует». «Конечно, не представляю! Вот зачем вам девушке? Она красивая, молодая, бедненькая, Я столько натерпелась с вами на этой войне! Ей отдыхать нужно!» — ворчала на меня медсестра. «Да вы ж не понимаете! Антонине Ханым нужно что-то очень привлекательное, очень нежное и обаятельное, что-то, чего нет у других, и тогда она пойдет быстрее на поправку!» Мавджуда задумалась. «И что же это ей нужно?» «Ей нужен Яханом. Улыбнулся я. Медсестра усмехнулась, но не сдавалась. «Ну, вы послушайте, Мовджуда мы ведь с ней обожаем друг друга, как птиц ветку, как корова травку, как путник стакан холодной воды. Вот наша с ней связь огромная и здоровенная, как два океана, три космоса и как состояние всех бедуинов». На словах про бедуинов Мовджуда и сдалась. Э, значит, еще пока работает обаяние». Приоткрыв дверь палаты, я тихо зашел и сел рядом с кроватью. Тоня постепенно просыпалась, открывая глаза. «Опять мне что-то снится. Саня, ты чего здесь делаешь? Ты как сюда попал?» Поднялась Тося, выпучив на меня глаза. «Через дверь вошел. Ну, я тоже очень соскучился, дорогая». «Недовольно», — сказал я. «Вот так рвался к ней, а она даже не поцеловала». «Ну, подожди, ты ведь на службе должен быть, у вас же операция!» «Ай, да ладно!» — воскликнула Тоси и крепко меня обняла. «Вот теперь другое дело, и мне на душе стало хорошо, что со мной дорогой мне человек». Тем не менее, разбитая бровь вызвала много вопросов у Тоси. Пришлось рассказать про операцию, про Батырова и мое катапультирование. Последнее вызвало особый шок. «То есть, подожди...» «Как?» — подбирала слова Антонина, когда я ей пытался объяснить, что вертолет смог покинуть с помощью катапульты. «Все просто. Дал по ручкам, получил мощный пинок под зад и с криком «Да здравствует, революция!» вышел из кабинета на свежий сирийский воздух, практически горный, между прочим». «Все равно не понимаю. Объясни по-научному». «Вот пристало. Я собрал весь свой богатый научно-технический словарный запас и выдал базу Белецкой». «Дергаешь вверх держки. По науке их называют поручни. Тут же срабатывают пиропатроны, которые перебивают все шесть лопастей несущего винта, и они отлетают от вертолета. Потом еще один подрыв взрывчатки на стеклении кабины. Таким образом освобождается проход вверх». «Ого! А дальше?» — спросила Тося. «А дальше в действие приводится буксировочная ракета, которая вытаскивает кресло вместе с тобой из кабины вертолета. После стабилизации кресла происходит выключение реактивного двигателя, привязные ремни автоматически перерезаются, спинка кресла отлетает и выпускается парашют». «Ну дела?» — удивилась Тоня, поглаживая меня по щеке. «Больше всего поражает, что ты так спокойно об этом рассказываешь. А если бы вертолет взорвался от попадания ракеты, тебе совсем не страшно?» «Любому страшно. Ну, не так страшно подставиться под ракету, как умереть. Я ни о чем не жалею, и давай не будем о грустном». Щелкнул пальцем Антонину по носу, чтобы взбодрить немного. Пробыв у нее несколько часов, ушел к себе в палату. «Если бы учитывалось мое желание, то я бы остался, да? В Джуда все никак не унималась Похоже, мужчины ей не хватает». «Кого-то она мне напоминает». Дело шло к выписке. Антонина тоже засобиралась сначала в часть, но у меня получилось ее отговорить. Из университетской больницы Аль-Асад она уехала прямиком на военный аэродром Эль-Меза. Там как раз собирался улетать в Советский Союз самолет командующего. Мне оставалось только оформить документы и убыть вслед за Белецкой. По возвращению в Союз мы договорились с ней, что она приедет ко мне в Торск, так сказать, проходить курс реабилитации наших с ней отношений. До Хмимима я добирался на вертолете. Вообще, приятно было осознавать, что со здоровьем у меня все хорошо. Чувствовал я себя прекрасно. Думаю, что и на внеочередном ВЛК, обязательно после катапультирования, у меня не будет проблем. Ми-8, в котором я летел, долго кружил, над авиабазой Хмимим, не заходя на посадку. Как я понял, экипажу дали команду выполнить облет аэродрома. Внизу было видно, что база постепенно преображается. «Уже вырисовывается расположение эскадрильи и мест стоянок самолетов и вертолетов. КДП уже не похоже на скворечник с разбитыми окнами. Теперь это нормальный командно-диспетчерский пункт. И даже тот самый офицерский клуб с проживающими в нем птицами покрашенный выглядит более-менее отремонтированным. Наш вертолет продолжал кружить на предельно малой высоте, а экипаж высматривал посторонних по периметру базы. Через пару минут и три прохода над стоянкой техники мы зашли на посадку». Ми-8 срулил с полосы, на которую выруливала пара МиГ-29. Только мы освободили рулежную дорожку, как истребители начали разбег по полосе. На посадочном курсе был виден очередной заходящий на посадку Су-24. Следом был еще один. После выключения двигателя и остановки винтов, я поблагодарил экипаж и вылез на бетонку аэродрома. Пройдя по стоянке, поздоровался с техниками и узнал последние новости. На стоянках техники готовили самолеты и вертолеты. Спецтранспорт продолжал разъезжать от борта к борту. Со всех сторон серьезные разговоры и крепкие выражения. Ну, без них никуда, поскольку не применишь ненормативную ни лексику, ничего работать не будет. Как по мне, еще один день жизни авиабазы как на ладони. Но был один интересный момент. Оказывается, всему составу ИАС дали команду всю технику поставить в строй, чтобы не было никаких замечаний. «И зачем? Операция в Идлебе не закончилась?» – спросил я. «Да, частично. В городе баиду та граница с Турцией пока так и не перекрыта. Может, сейчас что-нибудь придумает начальство?» Пока я шел к штабу, заметил несколько следов обстрела. Некоторые воронки закапывают, а те, что на бетоне, устраняют заменой плит. Первым делом в штабе я зашел за документами по командировке. В строевом отделе уже тоже наладился быт. В углу закипал чайник, приятно шумели лопасти вентиляторов, в окне устанавливали кондиционер БК-1500. Еще и пара новых девушек появилась в штате. Когда успевают приезжать, непонятно. «Майор Клюковкин, добрый день. Отпускной хотел бы забрать». Миниатюрная девушка с погонами ефрейтора улыбнулась и достала книгу записи в отпуск. Раскрыв ее, она прокашлялась и слегка покраснела. «Что-то случилось?» — спросил я. «Ой, а вы пока не можете уехать?» — сказала мне ефрейтор из строевого отдела. «И почему?» «Приказ командира полка», — медленно ответила девушка. «Какая-то ерунда начинается. Значит, придется пойти и к нашему командиру полка. Конечно, он человек уважаемый, но ведь мне команду в отпуск дал лично Чигаев». Товарища подполковника Бунтова я нашел на командном пункте. Леонид Викторович заполнял журнал. «Добрый день! Разрешите войти?» — поздоровался я, войдя в помещение КП. Здесь все так же продолжали работать несколько офицеров и пара сержантов. Таких дней в армии не бывает. Приветствую, протянул мне руку Бунтов. Мне сказали, что вы меня не отпускаете на отдых, но ведь это был приказ командующего. Знаю, но вы нам нужны, Александр. Для чего? Бунтов встал и подошел ко мне вплотную. Скоро начнем новую операцию. Цели уже на территории Турции. Вот значит что. Видимо, в больших кабинетах выработали ответные действия по инциденту с Су-24. «Эм, как бы так сказать, чтобы не обидеть, а вы не могли бы без меня?» «Не понял». «Ну, понимаете ли, у меня дела в союзе появились, да и отдохнуть хочется, я все равно пока летать не могу». «Александр, я не узнаю вас, вас будто подменили. Вы сейчас шутите или на полном серьезе отказываетесь от операции?» «Понимаете, после катапультирования у меня немного изменилось отношение к жизни». Раз дают отпуск, надо брать. К тому же у меня внеплановая ВЛК по состоянию здоровья. Саш, мне опытные летчики сейчас нужны. Нужно, чтобы ты был здесь. Где-то что-то подсказать молодым. Тобольский будет в полете, а ты на земле. Обещаю, после выполнения операции первым же рейсом отправишься домой. Приказать не могу, поэтому прошу. Да уж, пригласил, называется, Белецкую к себе в Торск, а сам не приехал. Нехорошо получается, но и отказать Бунтову не могу.